551. Хочешь ли утвердить единение? Докажи, насколько сам ему предан. Укажи на собственном примере, что можешь идти в едином служении. Так в древности посылали учеников в дальние края, чтобы убедиться, насколько они не растратят своих накоплений в разных условиях пути. Можно увидеть, насколько шатко непрочное сознание От каждого случайного блистания. Разве возможно утвердить единение и преданность, если каждый поворот пути может пресечь основы бытия? Не следует изумляться, что вокруг братства такое множество испытаний.